Шленберг про себя усмельнулся, превратив при этом своё собственное лицо в преисполненную скорби погребальную маску. Он-то прекрасно знал, что непосредственными виновниками этого провала Шюрр считал конкретных людей: Гиммлера и Гейдриха или наоборот, Гейдриха и Гиммлера. Ну, что собственно особого значения не имело. и не решился отстранить их от должностей только потому, что не время было портить отношения с двумя самыми влиятельными людьми Германии, за которыми стояла своя собственная железная гвардия в виде СС и главного управления имперской безопасности. Возвращаясь к делу, Хория Симы в своём воззвании к народу неожиданно повело Шелленберга Фюрер желает еще раз, причем официально, на высшем политическом и государственном уровне, убедить Антонеску, что подобные действия против его правительства не повторятся. Уверен, что Гитлер не просто хочет ликвидировать это черное пятно в наших отношениях с Румынией, но и попытается преподнести дело Хори и Симы как интригу русских. удачно замаскированную под операцию германских сил безопасности. Что ж, что просветило лицо Гедреха? Что вы Шелленберг только что сказали, что фюрер попытается извлечь в неудавшемся перевороте в Бухаресте русских? А ведь до сих пор мы даже не пытались преподнести исток этой истории. в виде умелого заговора русских, действовавших совместно с урмынским коммунистическим подпольем и подло использовавших некоторых представителей Железной Гвардии. — В том числе и Хория Симу? — спросил Гейдрих, явно разочарованный тем, что Гиммлер несколько исказил ход его мыслей. — Но... — Тогда нам придется пожертвовать этим обер-железногвардейцам. — Им давно следовало бы пожертвовать, — обронил Шелленберг. Поговаривают, что в подобных случаях Сталин любит произносить. — Есть человек, есть вопрос. Нет человека, нет вопроса. Вот уже два года этот вопрос Хори и Ахимы остается только потому, Что всё ещё остаётся сам, Сима? Да убрать его не составляет никакой сложности, буквально прохрипел Гейдрих. Когда он волновался, голос предавал его, и каждое слово ему приходилось буквально выдавливать из себя. Но тогда мы потеряем веру в себя со стороны многих других националистических лидеров. на которых пока что можем бить ставки, в том числе и лидеров националистических формирований в эмиграции, представляющих народы Советского Союза и Югославии. Гейдрих и Гиммлер опять умолкли и уставились на Шелленберга, как на царя Соломона. И бригада фюрера SS вновь не разочаровала их. следует учитывать, что румынской общественности хорошо известны подробности этого дела, в той интерпретации, в какой в своё время подавала её и наша сторона, и пресса Антонеску. Я не припоминаю, участвовал ли в заговоре коммунисты или хотя бы были причастны к нему, но сама идея фюрера может эффективно сработать только тогда, Когда нам удастся доказать участие в деле сими румынских, а значит и советских коммунистов, и тогда искоренение коммунизма в России было бы ещё истолковано как необходимость искоренения его поросли в южной и западной Европе. Гиммлер задумчиво постукивал тельной стороной карандаша по столу и молчал. Гейдрих тоже молчал, с той лишь разницей, что изливал свою нервозность, поправляя и без того довольно свободно свисавший на его шее галстук. Просто он чувствовал себя в нем, как в петле палача. Шелленберг и сам понимал, что слишком запоздалое вовлечение в эту пропагандистскую атаку коммунистов потребует от каждого из них и еще доброй сотни людей, многих усилий назревает целая операция подобная той, что связана с поджогом Рейхстага. Но в том-то и дело, что вспоминать об этом пропагандистском самосожжении уже никому не хотелось, особенно Гиммлеру и Гейдриху, да и время не позволяло заниматься сейчас этим румынским пепелищем. По моему — Всем нам ясно, и в первую очередь вам, Шелленберг, стало ясно, что появление дела Симы в воззвании фюрера к германскому народу крайне нежелательно. Вдруг, словно спохватившись, решительно завершил Гиммлер. — Думаю, наших общих усилий будет достаточно, чтобы удержать фюрера. от попытки реанимировать этот давний политический конфуз. «Во что бы то ни стало удержать!» — вновь прохрепил Гейдрих. «Все, портайгоносцы, вы свободны. Что касается вас, Шелленберг, то не позволяйте себе потерять ни минуты. Чтобы как можно быстрее справиться с этой задачей, чтос уже воспользовался моментом Шеленберг. Мне понадобятся кое-какие материалы из архивов Эмюллера и, и Канайса. Как только вернётесь к себе, сообщите руководству Гестапо и Абвера, какие именно материалы вам нужны. В течение часа они будут вам доставлены, глядя в стол, проговорил Гиммлер. Я вынатеряю интерес к дальнейшему общению с подчинёнными и мысленно уже заняты какими-то своими собственными проблемами.